Я вот все думаю, почему? Со мной то же самое происходит. Ты, доктор, должен мне это объяснить. Когда мне сказали, что у меня эта проклятая лускемия, я сначала жутко испугался, а потом не захотел это верить. Не хочу я подыхать, доктор. Не хочу я все. Даже в вонючей тюряге я все цеплялся за надежду. Как все это объяснить, док? Колос борется с серпом, который отрывает его от земли. Медленно произнес толстячок. Ясти борется со стилой, которая отрывает его от неба. Все это я читал много-много лет назад. Смотри-ка восхищенно, прошепел Милча. Чего дает? Он все знает. Подойди-ка сюда, док. Ты не друг. Тот и не пошевелился. Гримаса исказила оплывшее бледное лицо Милча, а в его заплывших жиром глазах, как показалось, Реду промелькнул страх. Послушай, док. Голос Милча стал Док. «Бархатным. Надеюсь, ты дурить не собираешься?» «Нет. Если я что-нибудь начинаю, то довожу дело до конца. И сейчас тоже. Когда мы задумали это дело, я знал, на что иду. Но я не хочу, чтобы малыш умер по моей вине». Милч развел руками. «Что касается ребенка, делай, что хочешь. Верни его папаше живым или мертвым, как тебе больше нравится. Но не забывай, кто я. Думай о себе и думай обо мне. И никогда не забывай об этом, доктор». «Не хотел бы я, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Мне будет очень больно, если буду вынужден. Я тебя очень люблю, док, ты это знаешь». Серые губы продолжали двигаться, выплёвывая слово за словом, но Рэд его больше не слушал. Он наблюдал за доктором. Доктор вновь раскрыл одеяло, и Рэд увидел короткий неровный шов, пересекавший живот малыша. Тот тяжело шумно дышал и иногда постановил во сне. Доктор выпрямился и взял тест за руки. Вот сейчас появился реальный шанс на спасение. Так что, возможно, умрет он лет восемьдесят. Дэнни громко рассмеялся. «Отличная работа, доктор», — сказал Милыч. тест взглянула на Рика и коснулся его руки. «Он будет жить, Рик. Ему лучше». Глаза ее светились. Рик взял ее руки в свои. И тест вдруг расплакалась, Так велико было перед этим нервное напряжение. Рик крепко обнял ее. Жаль, что нельзя отпустить этих двух голубков. Им бы было совсем неплохо в одном из твоих любовных гнездышек, Ред. Зажал мелочь. Ничего не скажешь, прям-таки настоящая влюбленная парочка. Ред наблюдал за доктором, вот уже больше часа ходившему назад вперед по комнате. Тот вдруг вытащил из кармана поржавевшую коробочку, высыпал табак на ладонь, растер его между пальцами, потер ладонь о ладонь, затем раскрыл ладонь, и серебристые табачинки полетели на пол. Ногой доктор втоптал их в остатки ворса старого ковра. «Прощайте сны, которых я не видел». Тихо произнес он и обернулся к реду «Я и автора помню. Эдгар По». Рэд промолчал и посмотрел на Рика, обнявшего девушку за плечи. Оба они склонились над закутанным в одеяло Терри. Мелочь сидел, положив ладони на стол. Его серые глаза были прикрыты, но Рек знал, что тот не спит. Доктор медленно подошел к дивану. Рик и Тесс уступили ему место. Убрав одеяло, он осмотрел мальчика. Эти короткие мгновения показались вечностью — Наконец он произнес глухим голосом, в котором чувствовалась гордость. «Он будет жить. Будет. Сейчас я в этом уверен почти на сто процентов. Опасность еще окончательно не миновала, но ему намного лучше, чем я ожидал. Тесса облегченно вздохнула и уткнула головой в плечо Рика. Мелч встал и подошел к окну. «Хорошая работа, доктор», — сказал он, не оборачиваясь. Что теперь будем делать? Поинтересовался Даний. Завтра заберем бабки», — ответил Милч, глядя в окно, и по отвалим. Лопас прошептал доктору Мексику, а этот Милч слегка повернувшись, додав -да, Мексику, поддакнул Даний. Завтра вечером ребенок будет возвращен, добавил Милч, и вдруг зашёлся в смехе. Доктор отошел от дивана, взял орехи, потер их друг о друга, и, видимо, неохотой положил на стол. Потом подошел к Милчу, дотронулся до его плеча. Тот дернувшись повернулся.